Кондратьев захмелел, радуясь, что в ближайшее время ему не придётся прикидываться ветераном, которым он никогда не являлся. На фронт он не попал по возрасту и с молодости ужасно страдал, так как внешне ничем не отличался от бывших фронтовиков, а боевыми заслугами похвастать не мог. С годами Кондратьев всё более сливался с поколением, прошедшим войну. Однажды в какой-то очереди Кондратьев возмущённо крикнул: "Да за что я кровь проливал?" И ему было мучительно стыдно. Но донерский его вопрос не остался без внимания, и Кондратьев испытал нектры льготы человеческого участия. Кондратьев всё чаще стал называть себя ветераном, не опасаясь разоблачения. Люди, которые могли устыдить Кондратьева, либо умерли, либо разъехались, а с женой он развёлся много лет назад. Кондратьев уже совсем собрался идти на базар за продуктами, Так во двор въехала огромная машина, гружённая мешками с картошкой, которую сообща заказывали жильцы всего дома. В своё время Кондратьев увильнул от сбора денег, но тем не менее он вместе со всеми деловито спустился вниз к машине. К нему подбежала соседка, заведующая раздачей. Даже не посмотрев в свою тетрадку со списком, она спросила: "Вы один мешок заказывали?" Кондратьев неопределённо кивнул. Соседка поставила в тетради галочку, и кто-то помог Кондратьеву занести наверх мешок. Богатство сыпалось на Кондратьева. Он то взволнованно ходил по квартире, оглядывая мешки, похожие на трёх Грации Рубенса, то спешил к тайнику в серванте, где лежала пенсия и подаренные дочерью деньги. Кондратьев взволнованно высчитывал в уме, насколько их должно хватить, и получалось, что года на 2. Кондратьев был плохим отцом, он осознавал это, и по тому ещё ценнее представлялся ему дочерин подарок. Для приличия Кондратьев попытался вспомнить дочку маленькой. Вместо этого ему вспомнилось своё детство. Мать не выпускала его по вечерам на улицу, чтобы не украли каннибалы из ближайшего совхоза. Такое нередко случалось. В памяти Кондратьева всплыл законсервированный эпизод ссоры между отцом и матерью. Отец ушёл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 Когда Кондратьев очнулся, он только помнил, что штанов не снимал и на унитаз не садился. Он ощупал за труками, но никакого грязного присутствия не почувствовал. Значит, штаны он всё-таки снял. И в этом заключалось противоречие. По всем законам логики, раз он снял штаны, но не садился на унитаз, фекалиим полагалось лежать на полу под ногами. Чтобы не губить логику, Кондратьев выловил фекалии из унитаза и положил рядом.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 Перед ним его сокральные тела, три животворных мертвеца, и поедая их смерть, он поедает собственную жизнь. Едва Кондратьев поглотит своих пищевых двойников, за ним придёт его настоящая смерть. Немедленно наметился выход. Спасён, спасён, крикнул Кондратьев, бросаясь к антисолям. Это только пища, шепнул Кондратьеву дьявол. Нет! Звон капела внутри Кондратьева. Ещё останутся деньги, шепнул разум. Серебренники, отвечал Кондратьев. Наконец отыскалась верёвка. Сарудив в петлю, Иуда Кондратьев приладил её к трубе над потолком и прекращая голоса, повесился ради вечной жизни Христа Кондратьева.